Параграф седьмой, часть шестая. Безлесные пространства. Давайте вспомним. Первое. Могут ли произрастать леса в местностях, где осадков выпадает меньше, чем испаряется, или если осадки выпадают неравномерно в течение года? Второе. Какими видами растений в основном питаются травоядные животные безлесных местностей? Третье. Есть ли... Хищники в безлесных местностях. Безлесные места на Земле занимают в основном травянистые равнины. В тропиках эти равнины называют саваннами, в умеренных широтах Евразии – степями, в Северной Америке – прериями. Обилие трав в безлесных местах дает возможность прокормиться огромному числу травоядных животных. которые многочисленными стадами передвигаются по равнине, ища все новые места с густыми травами. Конечно, в таких местах на травоядных охотятся и множество хищников. Однако на земле есть немалые пространства, где осадков выпадает недостаточно для произрастания трав. Такие места называются полупустынями и пустынями. Пустыни и полупустыни занимают примерно 1 четвертую часть суши. Суровые климатические условия пустынь определили особенности растений и животных этих мест. В основном пустыни располагаются в теплых климатических поясах. Но и в высоких широтах есть похожие безлесные области. В северном полушарии после тайги простираются тундры. особенностью которых являются короткое лето и наличие под травяным покровом слоя постоянного промерзшего грунта, так называемой вечной многолетней мерзлоты. Понятно, что в таких неблагоприятных условиях и растительный, и животный мир тундр имеет много особенностей и приспособлений. Северние тундр. Место арктических пустынь.